«Ведьм больше нет», — сказал Андрей. «Их слуги, старые люди, давали нам оружие», — сказал Октенхаш. «Они давали нам много наконечников для стрел и копий. Они давали нам ножи. Они давали нам хорошие листы железа. Они учили нас стрелять из лука. Но они давали мало. А нам надо было готовиться к большой войне. Мы пошли, чтобы взять все». Октенхаш обернулся к Андрею и замолчал, почесывая переносицу потом заговорил. «Я могу позвать моих воинов», — сказал он. «Вас принесут в жертву великой рыбе озера». «Пускай он скажет, чего хочет», — перебил Жанна Андрей. «Ях», — заворковал Октен Хаш, довольный поворотом разговора. Он вскочил со шкур и принялся, наклонив голову, как петух, ходить вдоль стены. «Я не хотел никого убивать. Я не хотел убивать твоих людей». Но мне нужно оружие. Я наказал стаю старых людей. Я думал, что ведьмы дадут оружие, но они не давали. Я наказал твою стаю и взял железо, но мне мало. Я отпущу вас, чтобы вы приносили мне железо, много железа. Я дам вам место для охоты и буду защищать вас. Я не хотел тебя убивать, и Жанна не хотел убивать. Я бы не кинул вас рыбе, — Октенхаш хихикнул. «Я бы попугал вас, а потом сказал бы, идите к себе и принесите много железа великому вождю Октену Хашу». Колдун мелко кивал, подтверждая мудрость вождя. «Скажи ему», — произнес Андрей, — «что мы подумаем». «Хватит с него оружия, он же бандит», — сказал Жан. «Мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой», — сказал Андрей. «Ты хочешь, чтобы акула тобой позавтракала?» «Я не хочу. У нас полная свобода выбора. Я понимаю», — сказал Жан. «Но все равно противно. Тогда переведи, что мы подумаем. Если он сделает нам дурное, он ничего не получит». Октенхаш не скрывал торжества. «Ты мой друг», — сказал он Андрею. «Мы будем скакать рядом по степи». «Он даст нам коней и белогурочку», — сказал Андрей. Огтенхаш удовлетворенно захлопал ладонями по бедрам. «Он говорит, что сам будет приказывать нам, сколько дать железа, и мы дадим ему луки, которые стреляют огнем». «Обещай ему атомную бомбу», — сказал Андрей. «А что он говорит о белогорочке «Он говорит, чтобы ты сам ее искал. Она ему не нужна». «Где она?» — почти закричал Андрей. «Катурадж». Развел руками Огтенхаш. Андрей помнил это слово. «Они ее убили?» Заговорил колдун. Жан выслушал его, и Андрей с ужасом ждал, что Жан сейчас скажет, ее убили. Он даже поднял руку, словно хотел заставить его замолчать. белогорочки здесь нет», — сказал Жан. Она убежала. «Она дикая, как зверь. Она им не нужна. По-моему, они не врут». Огтенхаш хлопнул в ладоши. Вошел часовой. Вождь отдал приказание. Андрей чувствовал великую, бездонную пустоту. Он говорит, чтобы мы не спешили. У него есть суп. Он хочет накормить нас. Он знает, что мы голодные. «Если хочешь, поешь», — вдруг ожил Андрей. «А мне надо сделать еще одно дело». И он, не оборачиваясь, вышел из шатра. «Ты думаешь, они не отравят суп?» — спросил вслед Жан. «Жрать хочется смертельно». «Не отравят. Ему нужно железо. Он очень горд собой. Победители не травят побежденных. Они просто пляшут на их костях». Снаружи уже накатился рассвет. Он был голубой, туманный, зыбкий. Пахло дымом. «Ты далеко?» — Жан выглянул из кибитки. «Когда поешь, жди меня с конями к востоку от становища». Где здесь восток? Восток везде там, где встает солнце, — сказал Андрей. Андрей быстро прошел мимо крайних кибиток. Там начинался подъем. Кусты были мокрыми от росы. Андрей как-то забыл за всеми событиями о странностях этой планеты, и когда на него спикировал небольшой птерозавр, он от неожиданности упал. Птерозавр клацнул пастью над самым ухом и сразу взмыл кверху. С половины склона Андрей обернулся. Озеро затянулось туманом.